Мираж. Я тебе еще год назад говорил, что это мираж. Против идеи не возразишь, но осуществить ее мы не в состоянии. Надо было переезжать тебе в Подмосковье, когда предлагали. Вот там бы это вышло. Там строительное дело поставлено крепко, а мы едва дышим. А почему это у них крепко, а у нас дохло? Условия другие. Создай. Вот легко сказать. Легче не сделать. Тебе все дали. Власть, доверие. И горстку строителей. Ну, а дай тебе армию строителей, вообще делать тебе будет нечего. Пойми ты, у меня на плечах ударная стройка. Кроме неё 200 объектов, а половина из них не завершёнки. Да если на все объекты распределить квалифицированных строителей, их получается-то по пять. Мне ночами из стеноблоки снятся. Железобетонные каркасы, горы цемента, краны. Да кому? Кому нужны твои сны? Твоя жена в магазинах бывает? Я сам хожу. Да ты-то не ходишь, ты посещаешь. Ну, помоги ты мне реконструировать фабрику. Я же завалю прилавки продуктом. Ой, я кое-что для тебя приду. Есть место проректора в сельхозинституте по научной работе. Mm. Тебе могут дать профессорское звание без учёной степени. Спасибо. Взяток не беру. Предложение отвергай. Смотри, пожалеешь. Да не пугай. И не тешь себя надеждой от меня отделаться. Вот это мираж. Я вот тоже кое-что для тебя здесь придумал. Хочу спасти. От чего? От гибели. От гибели. Если вопрос взят под контроль ЦК, а демагогии не открутишься, ты это знаешь лучше, чем я. Да. И тебя спасти может вот что. В титульном списке новостроек области, утверждённых госпланом, числится строительство новой птицефабрики. Так вот, строй её здесь, у меня. Как это? У тебя же есть фабрика. Ну и что, построй ещё одну, потом объединим, будет одна большая. Но ведь это же обман. Никакого обмана. Государству не важно, из какой точки поступит продукция. Государству важно, чтобы эта продукция была наилучшего качества, наименьшей себестоимости и наибольшего количества. Я тебе это гарантирую. Ты же сам как-то говорил, что новостройка это не реконструкция, и лимит дают больше, и строителям выгоднее. Я скажу больше того, я построю эту фабрику вообще без твоих строителей. Как это? Ну, вот так. У меня есть прорабы, у них опыт. но ну, а рабочую силу ты где возьмёшь? Ну, у меня неплохие взаимоотношения с Ремстройтрестом. Я им позволил разбить в моём бару пионерский лагерь. За это они мне предоставят рабочую силу. А, -а, -а. да. Ну, а Иван Дмитриевич что скажет? Ой, я думаю, он будет даже рад... если ты хоть что-нибудь решишь без него. Но ведь это же опять всё смахивает на махинацию. Ну, никакой махинации. Я бы это назвал маневрированием. На войне без манёвра не обойтись, в экономике тоже. Да, ты тут, конечно, прав. Нет, это мне нравится. Я был просто уверен, что тебе это понравится. Ну, а папочку похерим? Эх, не. То, что мы сделаем, только шаг к этой папочке. Ну, слушай, герка Да. Ну, скажи ты мне по-дружески. Значит, я опять тебе друг. Ну, ладно, ладно, чего не бывает. Не один ты горяч. Ну, ну. Ты вот лучше скажи мне, ну, чего ты прилип к этому креслу? Ведь тебе тысячу раз предлагали наверх. А я высоты боюсь. У меня от неё головокружение. Вероятно, поэтому и в лётчики не пошёл. Ну, а тебе-то что? Если внизу соображают... Наверху легче. Ну что ж, за идею спасибо. Я тебе ничего не сказал, но я услышал. Как сказал русский царь, надо помыслить. А ты не можешь помыслить вместе с Турухтаном в соседней комнате? Ах, вот ну что! Ну, молодец! Ну, Герка. Тебе можно, Герман? –Лера, проходи. Здравствуй. –Здравствуй. –Здравствуй, Лера. Э -э, дело у меня к тебе. Мы вот тут вместе с академиком Турухтаном подумали-подумали и решили отправить тебя за границу. –Зачем? <с> –Да уж больно мужик он хороший. Учёный. И как он тебя любит. Ну, знаешь. Нет, Лера, я тебя не тороплю. Дня два ты ещё можешь подумать. Уважаемый Герман Леонтич, вы знаете, в роли директора совхоза вы ещё как-то смотритесь. А вот в роли сводника... Да нет, я просто я просто думаю, что хватит уже мучить человека, и надо, надо наконец, сделать свой выбор. А что, если я его давно уже сделала? Что с тобой? Тебе плохо, Герман? Пап, ты скоро освободишься? Ему плохо. Папа! Нет, ну, понимаешь, такая концентрация птиц в одном месте бы не науночная. Герман, ты, ты видишь, ты наука тише. против. Что? Тише!